Не обращая внимания на Эльзу Карловну, которая принялась была объяснять ему, что Мещерский очень просил Ивана Петровича немного подождать, наш герой, бормоча извинения, вырвался от неё и наконец очутился на улице. Стояли первые дни марта. С самого начала недели было тепло, текло даже с крыш, и сосульки струились на землю ручьями, теряя свои очертания и формы. казала, что вдруг наступила весна и скоро зажмутся цветами поляны. Ведь мы так наивны, ведь нас помане хотя бы мезинцем, мы сразу бежим. Вот так и с погодой. Тепло стало в марте. Цыгане пришли с медведями и скрипками, так ноги то чаще открыли окошки. Чудесное время для сердца, весна. Иван Петрович точно помню, когда они с Мещерским ехали в заведение к Эльзе Карловне, Было тепло, и не нужна была медвежья полость, которую Мещерский укутал им ноги. А сейчас, когда он вышел из приветливого домика в Замоскворечье, внезапно опять наступила зима. Лавиной шел снег с потемневших небес, как будто стыдился за всю эту землю, желая ее побыстрее сокрыть от грустного ангела там, в Поднебесье. И он облепил всех прохожих во тьме, они стали тихо сверкать, попадая под свет фонарей, освещающих их пушистые заиндевевшие спины. Иван Петрович почувствовал себя в безопасности, когда сам стал похожим на снеговика, неотличимого от других таких же снеговиков, торопливо идущих по улицам. Жгучий стыд, пронзавший его насквозь, стал не таким жгучим. Снег охлаждал его своими прикосновениями. Дома в Подкапаевском Иван Петрович бросился на кровать, Накрыл голову подушкой и сразу заснул. Однако не доле как через полчаса почувствовал, что рядом с ним кто-то лежит. Не веря глазам своим, он увидел, что это Акулина, которая, раскинувши по плечу его свои рыжие волосы, крепко спит от усталости. Не помня себя, он не стал даже и выяснять подробности того, как отчаянная крепостная женщина, к тому же с детём в животе, добралась сюда в Подкопаевский а просто протянул обе руки, чтобы крепко обнять возлюбленную, но руки схватили сперва пустоту, потом кусок шелковой белой подушки. «Ты где, Акулина?» — спросил он ее. Но рядом, оказывается, лежала не Акулина, а толстая Эльза Карловна, которую он принялся неучтиво сталкивать на пол, отчего она сперва захихикала, как будто они играют в какую-то ребячью игру. А потом, чтобы не ушибиться при падении, уцепилась за него жёсткими своими пальчиками, сплёжь в крупных бриллиантовых кольцах. И тут он проснулся, светало. Постель была смятой в пуху, словно в ней всю ночь дрались куры. Иван Петрович понял, что никакой кулины вовсе не было, но настолько живо чувствовало голое плечо его эти слегка пропитавшиеся печным дымом рыжие волосы, что он скочил Кликнул Федорку вели под чаем, но не дождавшись, опять вышел на улицу. В мягких сумерках утра белел усыпавший переулок снег. Иван Петрович вдруг догадался, что вот так и будет всегда. Ему на роду суждена одна боль. Мещерскому же суждена одна радость. И это у всех так, и это всегда. Рождается кто-то лишь для удовольствий, а кто-то для более грусти душевной а вечером на следующий день чисто выбритый с лоснящимися щеками и идеально подкрученными шелковистыми усами и политмещерский повёз Ивана Петровича в театр в недавно открывшемся малом театре давали нашумевшую оперу водевиль Кто брат, кто сестра или обман за обманом в котором обе главные роли и брата и сестры исполняла только что заблиставшая на сцене молодая актриса Машенька Львова-Синецкая. Вот здесь-то оно и случилось. Приятели сидели в одиннадцатом ряду кресел. Места не бог весть какие, но вполне приличные. И провинциальный Иван Петрович с простодушным любопытством разглядывал публику. Раздался третий звонок, духами запахло особенно сильно, и в самую последнюю секунду перед тем, как открыли занавес, В ложе, навешусь справа, вошли дама и господин. У Ивана Петровича перехватило дыхание. Скользящие искры света, которые должен был вот-вот погаснуть, осветили маленькое с высокими восточными скулами лицо, прямой пробор в чёрных волосах и глаза, совершенно ни на что не похожие, глаза, которыми вошедшая скользнула по залу. Стоял в них какой-то усталый туман, и были они бирюзового цвета. В зале стало темно, на сцене уже пели и громко разговаривали, перебегая из одного угла ее в другой. Машенька Львова-Синецкая смело меняла парики, превращаясь то в разбитную девицу, то в столь же разбитного молодого человека. А недавно, выкупленный из рабства, великий актер Михаил Щепкин, стоя за кулисами, наблюдал за ее игрой. Везде, словом, что-то кипело, текло. И дерево жизни дрожало листвою, готовой осыпаться. Ибо вот здесь сидели и те, кто сегодня помрёт, и те, кто помрёт не сегодня, а завтра, а в нескольких женщинах, в тёмных их лонах, подобно плодам, наливалось потомство. Наш Иван Петрович, забывши обо всех остальных, обо всём остальном, следил неотрывно за ложею справа. Почти ничего нельзя было разглядеть внутри её. но овал маленького лица на высокой шее поблескивал в темноте точно так же, как поблескивает своим перламутром выброшенная на песок морская раковина. Наконец закончился первый акт, дали свет, публика неистово захлопала, худенькая, с длинным напудренным личиком, раскланивалась Машенька Львова-Синецкая. Щепкин, стоя за кулисами, думал, удастся ли ему сегодня поужинать с нею наедине, Мещерский кричал «Браво! Браво! Мерси!», и тут Иван Петрович опомнился. Женщина в ложе уже встала, чтобы уйти, но бывший с нею чопорного вида господин продолжал медленно и гулко аплодировать, и она, дожидаясь, пока уляжется его восторг, порывисто обмахивала черным веером бледное лицо свое и с тем же усталым пустым равнодушием смотрела на сцену. — Скажи, Ипполит, «Кто вот это там, в ложе?» — спросил он Мещерского. «В ложе? В какой? Да справа. Ах, справа!» Мещерский поправил монокуль. «Моншер, ты прости!» — вздохнув от души, сказал на ухо Иван Петровичу. «Прости! Не советую даже и пробовать. Да кто это, ты мне ответь!» «Это кто?» — с внезапной робостью молвил приятель. «Княгиня Ахмакова. Вот это кто!» Он вдруг оглянулся, шепнул воровато. Известное стерво. Прости, это так. Иван Петрович с такой силой сжал его локоть, что мещерский едва не вскрикнул. Я вас вызываю, потемнев сказал он мещерскому. Не вздумайте даже отлынивать. Я, слышите, чёрт вас возьми, вызываю. У мещерского из выпуклого и водянистого глаза его вывалился монокль. Постой, ты того, де да ведь что я сказал? тебе бы другие хуже сказали. Я всех вызываю, — как полоумный скрипнул зубами Иван Петрович. Вы всем не ответите. Завтра стреляемся. Он бросился вон из залы, прыгая через две ступеньки, добежал до гардеробной и тут снова с ними столкнулся. Чопорный господин укутывал в меха, маленькую, как девочка, княгиню Ахмакову, которая, опустив безразличные глаза, Кривила слегка свои полные губы, и тёмной бровь издвигала, как будто в досаде. Иван Петрович еле успел затормозить и сделал это на манер конкаберцев, которые, разогнавшись на льду, останавливаются на немыслимой скорости, едва не сломав себе обе ноги. Она удивлённо взглянула на него. Иван Петрович низко поклонился. Чёпорный господин пробормотал что-то себе сквозь зубы и бросил монетку в розовую впадину лакейской ладони. Не дожидаясь его, княгиня первая прошла в дверь, оттворённую другим лакеем, и первая скрылась в струящемся снеге. Вы мне не поверите, любезный читатель, но на следующий день состоялась эта немыслимая, эта глупейшая дуэль, ибо при всём своём застенчивом простодушии Иван Петрович имел твёрдость характера необыкновенную и силу внезапного, острого чувства. Сейчас диктовало его поведение мещерский, едва не плакала Тачаня, от понявши, что этот цветущий дурак отнюдь не шутил, и что нужно стреляться, и может быть этот цветущий дурак сейчас не нароком лишит его жизни. Поскольку вся ссора случилась стремительно, стрелялись они вовсе без секундантов, исключительно на честное слово, неподалёку от Дьякова городища, места известного своей глушью и всякими тёмными штуками. квартального там и не встретишь, а местные люди, кривые и дикие, сидят по домам, как по норам. Перед самым началом дуэли Мещерский всхлипнул, не выдержав, и, доставший из кармана шинели немного подгнившую грушу, вдруг с жадностью сгрыз ее, словно волчонок, совсем сдали нервы, вот эта подгнившая бледная груша спасла положение. Доброе сердце Ивана Петровича моментально размякло, Почувствовав, до чего не хочется умирать, его щеголеватыйму приятелю, который и в грушу-то вгрызся, как будто вся сладость, повисшей на ниточке жизни, была в этой груше. Пользуясь отсутствием свидетелей, они обнялись горячо и смочили слезами взаимными юные лица. На обратном пути Мещерский, успокоившийся и повеселевший, сообщил Ивану Петровичу вот какие подробности. Книгиня Ольга Ахмакова. Была первой красавицей Москвы и отличалась тем, что сводила людей с ума. Увидит ее человек и, капут, теряет рассудок. От них дуэлий, — отводя глаза, сказал Мещерский, — не счесть была Ваня. — А кто это был с ней в театре вчера? — спросил его друг. — В театре? Да муж. Она с ним, я слышал, вполне откровенно. Он все ее истории эти знает. — И что же он терпит? Вот то-то и оно. Не просто, что терпит. а предоставляет ей полную волю. Живи, мол, как хочешь. А он даже на воду ее посылает, причем совершенно одну. Я, Ваня, Христом Богом прошу, подальше держись, ты сгоришь, как полежка. Иван Петрович невесело засмеялся. В пятом часу пополудни он подошел к дому князя Ахмакова на Поварской. Опять шел густой мокрый снег. Не было ни малейшего намека на весну. Иван Петрович стоял и смотрел на окна, затянутые портьерами. Дом был похожим на все остальные дома этой роскошной в ту пору улицы. Но Ивану Петровичу мерещилось что-то странное, даже в самой архитектуре его. И особенно странным показался ему цвет особняка. Слегка бирюзовый, напомнивший цветом глаза малорослой княгини. Он стоял и не чувствовал холода, только ноги его постепенно становились деревянными, да и глаза начали часто моргать от напряжения, как будто пытаясь согреться. В парадной зале зажгли свет, горничная в высоком чипце подошла к окну и плотно задёрнула штору. Задвигались тени, и в одной из них, хрупкой и словно невесомой, настолько легка она была, он угадал княгиню и сам поразился себе, вместо бешеного колотья сердца, с которым он подходил к её дому и три часа стоял на морозе. В душе стало тихо, светло, как в раю. А лучше сказать, так как в храме на праздник. Он чуть не заплакал от кроткого счастья. Она была девочкой, нежным цветком с усталым, завядочным взором. И то, что вокруг все сходили с ума, стрелялись и вешались, и уезжали под пули чеченцев, живущих в горах простую, бедную кавказскую жизнью, одна кразбойники, как ни крути. Как всё это стало вдруг просто, понятно. Увидеть однажды, не полюбить, и не захотелось ей отдать свою жизнь, да это ведь так же, как если стоять, смотреть, например, на лицо Богородицы, а думать при этом о чем-то другом, о службе, о карточном долге, о женщинах. Он понял, что самой большой нелепостью было бы добиваться ответной любви, стремиться к телесному обладанию ею, потому что нельзя обладать чудом, и можно только любоваться издалека». Губами ловите излучаемый свет, глотать его, пить, наслаждаться и молча. Решившись, что он и поступит вот так, Иван Петрович отошёл наконец от берёзового дома, но не успел он сделать и нескольких шагов, как двери парадного распахнулись, и вышел сначала сам князь с лицом недовольным, немного брюзгливым, а за ним укутанная в драгоценные меха крошечная жена его, подоле карету. Иван Петрович торопливо шагнул в тень, чтобы тусклый фонарь не осветил его, хотя трудно было предположить, что при таком снеге они разглядят его черты, наполовину закрытые поднятым воротником. Княгиня подошла к карете, а ступив на подножку, вдруг оглянулась на Ивана Петровича и посмотрел на него из-под навишун над альбом голубого песца, так, как будто уже поняла, что это отнюдь не случайный прохожий. запомнившиеся Ивану Петровичу туманными и рассеянными, глаза ее ярко сверкнули сквозь снег. Он вздрогнул. Карета отъехала. Всю ночь он не спал, думая о том, как оказаться представленным знатной чете этой, но ничего не мог придумать. Под утро же он задремал. Жуткий сон пришел к нему. Иван Петрович увидел себя, бросающегося под тяжелую карету, Князя Ахмакова. Во сне он не чувствовал боли, но чувствовал сильнейший озноб во всём теле. Потом вдруг его в липкой чёрной крови, живого ещё, потащили куда-то, и маленький зверь, вроде, может быть, белки, с руки его принялся слизывать кровь. Он сразу проснулся. Сон был безобразным. Он быстро затряс головою, как будто хотел, чтобы сон этот выпал. Нужно было вставать идти на службу, но не было сил. Вечером заехал Мещерский, без всяких церемоний зайдя в комнату, где Иван Петрович нечёсаный и небритый в халате лежал и пытался заснуть, Мещерский ему широко улыбнулся. Секрет его однообразной улыбки заключался в большом промежутке между крупными передними зубами. От этого вот нарушения улыбка казалась всегда привлекательной. И случая тебе познакомиться с нею, сказал он и стал вдруг серьёзным. Представь себе только, что князь даёт бал в пользу каких-то почтовых служителей. Да нам-то не всё ли равно, пусть и в пользу, поедем вдвоём. У меня приглашение. Приятель его подскочил как безумный. Ты шутишь? Какое? воскликнул мещерский прав Палты. Как швед под Полтавой Ваняуша. Говорят, что в первой трети XIX века все молодые дворянские люди сходили с ума от политики. Кружки и закрытые тайные общества, не то все масоны, не то декабристы, рылеев с Волконским, Бестужев с Марлинским. Не верьте, не верьте вы этим учёным. Балы, маскарады и всякие праздники вот жизнь молодёжи во все времена. И чтобы погромче гремели оркестры. И чтобы атласная белая ручка лежала в ладони твоей словно голубь, и чтобы какой-нибудь там поцелуйчик без ежку, какой ни съесть, с нежных губок сорвать незаметно средь шумного бала. Какая республика, что за монархи? Зачем это вдруг, когда всем умирать? Тогда эти пожить, поплясать до упаду и ручку атласную голубетова так зацеловать, чтобы даже перчатка размокла, как будто попала под дождик. Короче, вы глупостям этим не верьте. Вам скажут, что, мол, и сейчас в головах политика да идеала устройства, а это, клянусь вам, одна ерунда. Одни только взрывы ненужной энергии. Всем хочется славы да денег да женщин. И денег побольше, поскольку она, голодная женщина, хуже акулы. До назначенного благотворительного бала в пользу инвалидов, служивших в почтовом ведомстве, Оставалось девять дней, и все эти дни Иван Петрович провел словно в сильном чаду. На службу ходил, однако, исправно. Деньги, присланные маменькой из деревни, потратил на новое платье. За два дня до праздника посетил самого лучшего московского куафера, к дому которого стояли кареты в два ряда, пришлось дожидаться. И день наступил. Вечером в девятом часу за ним заехал Мещерский, надушенный и разряженный, до невозможности. Иван Петрович, похудевший за последние две недели, в белой рубашке со стоячим тугим накрахмаленным воротником, темно-синим зауженным по последней моде фраке и пестром галстуке, имевшим вид легкого шарфа, обвязанного вокруг шеи, бегло взглянул на него и, странно, словно Мещерский был мальчиком, а сам он седым стариком, усмехнулся. Слегка разовёл хрупкий мартовский вечер. Проехали мимо какого-то дома, с которого только что счистили краску, и дом стоял будто бы голый, стыдился. А в душе, ощутив с этим домом родство, он вспыхнул и снова взленул на мещерского. Мещерский подсокол слегка языком, желая хоть как-то подбодрить приятеля. Представлю тебе, ты и гляди не зевай, не буду. Ну то-то, приехали. Опылкомютерпению молодости они приехали одними из первых. Книгиня ещё не выходила, а князь Ахмаков в парадной гостиной беседовал неторопливо с широкоплечим полковником. Волосы на долбом у которого были мелкокудрявыми и разложенными на прямой пробор двумя выступающими над долбом бараними валиками. Полковник хрипел. Голос у князя Ахмакова оказался тонким и мелодичным, почти как у женщины. В креслах у окна какая-то немолодая дама, оживлённая и неестественно, стесняясь того, что так рано приехала, шепталась с пунцовой от робости дочерью. Завидев вошедших, князь Ахмаков извинился перед собеседником и, прервавший на секунду разговор, удивлённо приподнял брови, явно не узнавая Мещерского. Однако не подал и виду, пожал крепко руку и тут же глазами, как чёрными стёклами, блеснул на Ивана Петровича. Сосед по имени Белкин, сказал чуть смутившийся мещерский: "Недавно в столице, любите и жалуйте". "Да-да, непременно", с учтивой улыбкой сказал князь Ахмаков. "Жена сейчас выйдет, она приболела немного сегодня". Ивану Петровичу показалось, что князь Ахмаков вспомнил, как он Иван Петрович едва не сломал себе ноги, сбегая и прыгая через ступени, чтоб только ещё раз взглянуть на княгиню. И лишь положение хозяина дома сдержало его. Он с трудом промолчал. Ивана Петровича бросило в жар. А вот и она, молвил князь. Княгиня Ахмакова в белом платье на бледно-розовом чехле с бриллиантовой диадемой в высоких чёрных волосах, безжизненно зажав в левой руке сложенный веер, а правой механически и рассеянно поправляя причёску, вышла в гостиную. Взгляды присутствующих обратились к ней. Она улыбнулась и сразу же приблизилась к смущенной немолодой даме с пунцовой от волнения дочкой. — Я рада, Катиш! — глухим и хреплаватым голосом, который Иван Петрович слышал впервые и который сразу околдовал его, сказала княгиня. — Давно бы так, право. И Маше пора выезжать, а то все в деревне, в деревне. — Твоя правда, Оленька, — просто ответила ей немолодая дама, сразу же успокоившись. Э в деревне, конечно, расходы поменьше. Княгиня обеими руками пригнула к себе голову краснеющей молодой барышни и в лоб поцеловала её, потом расцеловалась с матерью. В соседней с гостиной большой зале, где предполагалось быть балу, послышались шум, голоса, шорох платьев. "Ну, надо идти", со вздохом сказала княгиня. "А я нездорова сегодня. Мы после с тобой обо всём поговорим". Она повернула голову на очень высокой тонкой шее, и её бирюзовый взгляд упал на Ивана Петровича. Он низко, точь-в-точь точь, как в театре тогда, поклонился. Княгиня чуть вздвинула тёмной брови. "Позволь душа моя представить тебе Белкина, Иван Петрович", мелодично пропел князь Ахмаков. "Недавно приехал сюда из деревни, а пляшет, наверное, как сам полон". И князь засмеялся визгливо, как женщина. Иван Петрович не понял, шутит ли он или же говорит всерьёз. Книгиня протянула ему невесомую руку в длинной белой перчатке. Дрожащими губами Иван Петрович поцеловал её. Ивану Петровичу не трудно будет доказать нам сегодня своё искусство, усмехнулась княгиня. Позвольте же мне пригласить вас тогда, прерывистым голосом сказал Иван Петрович. Постойте, взгляну, может, что-то осталось. Она достала крохотную перламутровую книжечку на золотой цепочке, сощурившись, посмотрела в неё и вновь перевела глаза на Ивана Петровича. Остался один только вальс, остальное разобрано. Позвольте позвать вас на вальс, сказал он, не слыша себя. Вальс шёл вторым после бесконечного полонеза танцем. Огромная зала была полна народу. Ивану Петровичу представилось что в ней должно быть собралось не меньше 200 человек. Но все эти люди сливались в одно, как будто немного дрожащее пламя. Она была в самом нутре, в глубине, откуда и распространялся огонь, который их должен был всех уничтожить. Иван Петрович чувствовал этот огонь кончиками своих оголившихся нервов, но было не страшно, а весело, словно он жил только ради вот этого дня. Раздались первые, словно бы неуверенные еще, словно бы нарастающие под силой ветра звуки вальса. В этих звуках не было ни веселья, ни праздника, в них было раскрывающееся прямо на глазах, как в рассветной мгле раскрываются стыдливые бутоны, томление будущей страсти, и страх перед нею, и даже тоска. Княгиня Ахмакова подняла безжизненную худую руку на плечо Ивана Петровича, Рука ее была так легка, что другой человек, может, и не почувствовал бы вовсе ничего. Ведь трудно бывает почувствовать, скажем, как вам на плечо сел ночной мотылек. Но речь ведь идет не о ком-то другом, а только о нем, нашем скромном герое. А он ощутил, как сквозь плотную ткань прожгли его эти бескровные пальцы. Они были третьей парой, вошедшей в круг. Иван Петрович и в самом деле... несмотря на свое деревенское воспитание, неплохо вальсировал. А сейчас, когда руки его сжимали ее хрупкую талию, столь хрупкую, что страшно было, сейчас он летел, не касаясь паркета, и рядом летела княгиня Ахмакова. На бледном лице ее не проступило ни капли румянца, как будто бы танец не стоил ей вовсе трудов и усилий, как будто ей проще летать, чем ходить. Глаза ее вдруг изменились. Туман их рассеялся. Княгиня Ахмакова, не отрываясь, смотрела на самое дно испуганных зрачков Ивана Петровича, и блеск его взгляда смешался с её, как может смешаться блеск моря и неба, когда поднимается шторм. Оркестр замер. Та не остановились неподалёку от скромно сидящей у стены немолодой приехавшей из деревни родственницы княгини, рядом с которой, как пришпиленная сидела её красная застенчивая дочка. "Мерси", сказал княгине Ивану Петровичу. Он поклонился в замешательстве.